И раз, и два. Пыж наконец выскочил из ствола. Я подобрал его и критически осмотрел намотанную на него ветошь. Грязновато. Надо бы еще раз поживание повторить, но за день расчет так вымотался, а орудие мы не на консервацию ставим. Если не сегодня ночью, то завтра днем опять будет стрельба, поэтому я махнул рукой. «Шабаш, мужики! На сегодня все. Отдыхайте!» Народ обрадованно зашевелился, загомонил, тем более, что ужин скоро подоспеет. Им хорошо. Своей судьбы дальше ужина они не знают, а меня угнетает предчувствие скорой беды. Точной даты я не знал, но чувствовал. Скоро начнется. Налеты бомбардировщиков и полеты разведчиков участились, Огонь приходится открывать практически каждый день. Из хороших новостей Олечка и, вероятно, стоящий за ней неведомый особист вроде бы от меня отстали. Не до меня им сейчас. После трагедии середины июня в городе ловят ракетчиков, якобы указавших цель немецкому самолету. Откуда-то появился слух, что самолет, сбросивший бомбы на Пионерский сад, был сбит. А пилотом его оказалась женщина. Ерунда. Никого в тот день не сбили. Да и о женщинах-пилотах в бомбардировочных эскадрах Люфтваффе я ничего не слышал. А может и были. Сегодня городу опять досталось. Над центром поднимается султан черного дыма. Горит какое-то большое здание. сансаныч закончил возню с прицелом и подошел ко мне. присел рядом. Чего смурной такой, командир? Да так, Саныч, мысли всякие в голову лезут. Как выяснилось, тяжелые думы одолевали не меня одного. У меня вот тоже мысли. Как думаешь, чем все это закончится? О чем говорит Сан Саныч, я понял сразу. Понял и подозрительно на него посмотрел. Да нет, не может быть, уж если он стукач то кому тогда можно верить? Видимо, бывшего лесного техника одолевали те же думы, что и меня. Однако ответил я максимально осторожно. Думаю, что скоро у нас будет возможность еще одну звездочку на стволе нарисовать. Справа или слева? На правой стороне ствола у нас нарисована одна звездочка за сбитым мессер, на левой 3 по числу подбитых танков. Слева, Саныч, слева. «Значит, хлебнем?» — не то спросил, не то констатировал сансаныч, «Как и все», — подтвердил я. «Оно, конечно». «Некоторое время мы сидим молча. Каждый думает свои мысли. Мы с ним почти ровесники, только у него семья, дети, а я, можно сказать, в этом мире один» мои ныне живущие родственники о моем существовании и не подозревают даже если им о себе рассказать то все равно не поверят о кухня приехала прерываю молчание я сансаныч поднимается отряхивает приставвшие к шароварам травинки твой котелок принести командир будь добр саныч принеси он уходит а у меня есть возможность еще несколько минут посидеть одному Полевая кухня только остановилась, а самые нетерпеливые, гремя котелками, уже выстраиваются в очередь. Только сейчас я осознаю, как сильно хочется есть. Днем об этом как-то некогда думать было. Проснувшийся желудок переключает на себя все мысли. Я подхватываюсь и резво направляюсь к месту общего сбора. Перловку здесь выдают в порядке общей очереди, невзирая на чины, звания и... И прежние заслуги. Поэтому надо поторапливаться, если не хочешь получить пригоревшую кашу с самого дна. От повара становится известно, что бомба попала в здание драматического театра. И именно в нем бушует сейчас пожар. Накаркал. Команда к бою вырывает нас из объятия Морфея и бросает в суровую действительность отражение ночного налета. Везу! Везу! В ночном воздухе гудение вражеских бомбардировщиков слышно очень отчетливо. А это значит, их много. Несколько десятков. «Заградительным!» — командует Филаткин. «А каким же еще?» «Ночью-то, конечно, заградительным. А это значит, что мне сейчас клювом щелкать нельзя. При таком способе стрельбы от командира орудия многое зависит». «Азимут 8.30!» — ствол орудия пришел в движение. Взрыватель 86. А мне нужно уменьшить установку взрывателя на единицу, чтобы снаряд взорвался в нижней части завесы. Поэтому я командую: взрыватель 85. Угол возвышения 740. Возвышение ствола тоже должно быть меньше. Угол возвышения 710. На этот раз свой маховик крутит Епифанов. Шкала 4, влево один!» Дементьев поворачивает маховик горизонтально наводки на один оборот влево, увеличивая ширину зоны заградительного огня. Кланс лязгает затвор. Готово. Огонь. Гах. Откат нормальный, докладывает Сансаныч. Лязг затвора. Готово. Такой способ стрельбы пожирает снаряды со страшной силой, а эффективность его практически нулевая. Взрывы наших снарядов бесполезно вспыхивают в ночном небе. Я не сразу заметил, что среди этих вспышек появился негаснущий крохотный огонек. «Горит! Горит, сволочь!» Отвлекаться некогда, но я не могу не смотреть на горящую вражескую машину. Команды подаю, не отрывая глаз от маленького факела в небе. Вот он вроде попытался повернуть, не вышло, резко пошел вниз. А это что? Парашюты раскрылись, или это мои глюки? Если все-таки парашюты, то не дай бог летчики в городской черте приземляться. Их там на лоскутки порвут, на очень мелкие. Азимут 10.20. Филаткин переносит огонь в следующую зону. Мне тоже пора возвращаться на землю. Взрыватель 80. Угол возвышения 6.70. Влево 1. Готово? Огонь! Гах, гах, гах. «Горит! Горит!» Воп, поперло. «Второй?» «Из полусотни стволов по полусотни самолетов». Теория вероятности плюс удача. Небо, оно, конечно, большое, но сейчас для немцев оно стало тесным. Я отыскиваю в черноте неба еще один маленький пожар. Тот заметно даже с такого расстояния постепенно увеличивается и неумолимо идет к земле». Самолеты выходят из зоны нашей досягаемости и сбрасывают свой груз над заводами левобережной части. Там гремят взрывы, поднимается зарево пожаров. Отбой! На сегодня все, и мы возвращаемся в землянки. Главная тема бурных обсуждений – кто сбил. Поди разбери, два полка стреляли, но все уверены, что по крайней мере второй точно наш». Громкая дискуссия мешает мне заснуть, и я обрываю ее. Какая разница? Наш, ваш. Главное, что оба отлетались и никого бомбить больше не будут. И второй раз их сбивать не придется. А сейчас всем спать. Подъем будет по распорядку. Утро началось как обычно. Привычно пролетел немецкий разведчик, мы его привычно обстреляли. В положенное время... Прибыла полевая кухня. Батарея, гремя алюминием котелков, выстроилась в очередь. И тут, словно порыв ветра прошелестел, сегодня утром немцы прорвали наш фронт на стыке двух армий. Началось. Сегодня на обед гороховый суп из концентратов и пшеная каша на воде с опостылевшим машинным маслом. Выскребая остатки каши из углов крышки, я прикинул, когда нам ждать в гости немецкие ролики. До фронта 180 километров. Средний темп наступления немецких танковых групп летом 41-го около 30 километров в сутки. Удастся им выдержать его сейчас? Вероятно, да. Парировать танковые удары немцев наши генералы еще не научились. Опять с колес, не одновременно и не в том направлении, плюс господство Люфтваффе в воздухе. Хотя танков у нас сейчас много. Вероятно, даже больше, чем у немцев. Значит, могут и придержать фрицев на сутки-двое, но окончательно не удержат. Выходит, от шести до восьми дней. А что дает нам это знание? Да ничего. Все равно никто сейчас не поверит в то, что через неделю здесь будут немцы. А через двое-трое суток уже будет поздно пить боржом. Остается ждать. Воздух! И буквально тут же к бою. Ненавижу фрицев. Поесть спокойно не дали. Сами уже, небось, пожрали и даже до нас долететь успели. А то, что до нашей батареи кухня долго добирается, ни с какого бока их не волнует. Дожевывая на ходу, бежим к орудию. Первая волна состоит из двенадцати хейнкелей, прикрытых истребителями. Наши истребки подняться в воздух опять не успели, и встречать их приходится нам. Огонь! Гах, гах, гах, гах. Черные пятна разрыва вложатся все ближе и ближе. Сейчас, сейчас, еще немного. В дело вступают другие батареи. Ковер разрывов становится все гуще, а интервалы между разрывами все короче. Воздух над третьим! Мой взгляд рванулся в направлении третьего ориентира. Пара мессера, воспользовавшись отсутствием истребительного противодействия, решила причесать нашу батарею. Самолеты заходят в атаку с пологого пикирования. В наиболее выгодной позиции для отражения этой атаки оказывается первое орудие первого взвода. Ему ее и отбивать. Остальные продолжают стрельбу по основной цели. Командир орудия что-то орёт расчету. Из-за грохота выстрелов ничего не слышно. Я вижу только, как он открывает рот. Орудие рывком разворачивается в направлении опасности, но выстрела нет. Заряжающий замер со снарядом в руках, не в силах отвести взгляд от пикирующей смерти. Командир подскакивает к заряжающему и в ухо ему бац! Этого оказывается достаточно. Снаряд тут же оказывается в стволе. Гах-бах! Та-та-та! В интервале между залпами одиночный выстрел прозвучал весьма отчетливо. И тут же взрыв! Прямое попадание! Один шанс из ста тысяч! Самолет с оторванным крылом потянуло в сторону, и он успел пару раз перевернуться вокруг продольной оси, прежде чем плашмя врезался в землю. Отлетело в сторону второе крыло, шлейф черно-оранжевого пламени протянулся за фюзеляжем, двигатель сорвался с моторамы и закувыркался по степи. Красота! Фантастика! а а, -а! В восторге орут все, что хоть на секунду смог отвлечься и увидеть незабываемое зрелище. Второе оторванное снарядом крыло упало на землю гораздо позже, чем сам самолет и довольно далеко от места его падения, с другой стороны огневой позиции. Второй мессер выпустил короткую неприцельную очередь и, используя набранную на пикировании скорость, свечой ушел в небо. Отбились. зал батареи снова становится орудийным А вскоре немцы выходят из нашей зоны поражения. Едва прозвучал отбой, как все бросаются поздравлять расчет сбившим Мессера. Остатки истребителя горят жарким бензиновым пламенем. В полусотни метров лежит металлическая глыба, перемазанная черноземом. Двигатель. Не успели остынуть страсти, как снова доносится к бою. На подходе девятка двухмоторных юнкерсов. Идет вторая волна немецких бомбардировщиков и истребителей. На подходе ее перехватывают наши истребители, в воздухе закипает бой. Время от времени из воздушной свалки вываливаются горящие точки. Но вот истребители метнулись в сторону. Теперь наступает наше время. Гах, гах, гах, гах! Немцы вынуждены выполнять противозенитный маневр. Научили мы их уважать нашу стрельбу. Потерь у них нет, но и скоординированной атаки на город не получается. Ну почти не получается. На отходе на них опять наваливаются наши истребители. В здешней дивизии каких только истребителей нет. Даже Харикейны одно время летали, но сейчас куда-то исчезли. Основу ее самолетного парка составляют Миги, еще из современных штук 10 лагов Есть несколько ишаков и чаек. Но исправных самолетов всего три десятка, не больше. Отбой! Только расслабились, как тут же «К бою!» На подходе третья волна. Люди устали, но темп огня не снижается. Несколько бомбардировщиков прорываются к городу. На этот раз они идут к переправам через Воронеж. Гах! Гах! Гах! Гах! Горит! Горит! Это уже наша работа. Немцы торопливо освобождаются от груза и поворачивают обратно. Только присели и перевели дух, как опять «К бою!» Совсем озверели фрицы. Несколько наших истребителей пытаются клевать немецкий строй, но сами оказываются втянутыми в карусель с истребительным прикрытием. Очередная «девятка» входит в зону зенитного огня. На этот раз опять «Хэнкели». «Гах, гах, гах, гах!» Все впустую. Все фрицы уходят назад целыми. Надеюсь, это были последние. Ага, сейчас. Команда к бою заставляет меня с трудом оторвать свое увесистое тело от планеты и приступить к своим обязанностям. ТМ-10, совмещай. Небольшая пауза. Огонь. Гах, гах, гах, гах. Да что вы сдохли, сволочи. Сволочи в очередной раз разгружаются над городом и уходят. Подыхать они не собираются. Одного мы вроде зацепили, но и он ушел, чуть отстав от основной группы. Отбой! Я падаю там же, где стоял. Рядом валится расчет. Только наводчику Дементьеву хорошо, ему падать не надо. Он и так сидит. Казалось бы, я в бою снаряды не ворочил а гимнасерку хоть отжимай. Понятно, что жара в конце июня стоит, но не до такой же степени. Видимо, сказывается нервное напряжение. «На бруствере появляется комбат. Я только рот открыл, чтобы смирно скомандовать, но Филаткин меня опередил. Вольно!» «Видимо, команда подразумевает разрешение лежать в прежних позах, но я все-таки поднимаюсь. Неудобно с командиром разговаривать лежа, да еще на полтора метра ниже его сапог». «Как орудие!» «В порядке орудие, товарищ старший лейтенант!» «Комбат спрыгивает вниз». Забирается на повозку и прикасается рукой к цилиндру накатника. Я в шоке. Раньше за ним таких привычек не водилось. «Горячий?» Филатки надергивает руку и поясняет. «На старых 3К сегодня были случаи отказа из-за перегрева». «У нас порядок, товарищ старший лейтенант». «Ладно, отдыхайте», — разрешает комбат. «Минут через сорок придут грузовики со снарядами». Курорт закончился. Началась война. «Тридцать пять ящиков на семь мужиков. Каждый ящик восемьдесят два килограмма. Эти восемьдесят с гаком килограммов нужно снять с кузова трехтонки, пронести несколько метров и аккуратно опустить в специальный ровик. Что вы говорите? Плевое дело. Ах да, денек у грузчиков был, не приведи господи, с ног валятся. Все равно плевое. Ну-ну». Поглядев на нас, Коляныч впрягся в разгрузку без всяких дополнительных приказов. Но все равно последние ящики тащили буквально волоком. Когда ЗИС отъехал от позиции, расчет уже лежал в разных позах, тяжело дыша. Посмотрев на часы, я принял следующее решение. «Сейчас отдыхаем. Минут через пятнадцать 20 кухня приедет. После ужина еще ствол протрем». «Протрем!» – взвыл Серега Дементьев. «Командир!» «Имей совесть! Ночью наверняка опять стрелять будем!» «Так что, если у нас красноармеец Дементьев слегка притомился, то пусть ствол мхом зарастает! Ни хрена! Надраивать не будем, но нагар убрать надо! А что касается совести, то я ее на сержантские петлицы поменял, так что на будущее взывать к ней бесполезно! Кстати, Серега, сколько у меня треугольников в петлице?» «Ну, два!» осторожно отвечает наводчик, опасаясь подвоха. «А я сейчас к комбату пойду и еще по одному попрошу». «Зачем? А чтобы такой пилой тебя пилить удобнее было». «Гы-гы-гы», негромко смеются мужики. «Они очень устали, и надо как-то поднять им настроение, ну хоть чуть-чуть». Потом приехала долгожданная кухня и мы медленно ковыряли надоевшую шрапнель, чтобы оттянуть начало чистки орудия. Когда каша все-таки заканчивается, нас ожидает привычное и... раз... и... два. Сначала протираем ствол банником, потом сливаем керосин и еще раз проходим по стволу банником, обмотанным чистой ветошью. После этого приступаем к пожеванию. Дважды прогнав пыш через ствол... Решаем, что хватит, и буквально уползаем в свою землянку. Я днем меньше остальных работал, а вымотался так же. Возраст, однако, сказывается. Едва стянув сапоги, я уже намеревался забыться в спасительном сне, но мне и тут покоя не дали. — Командир, а, командир? — Чего тебя Рамиль? — А первый расчет к награде представить хотят. И когда он только эти сплетни собирать успевает? Вроде постоянно вместе со всеми был. Остальные притихли, им тоже интересно. Ну и хорошо. Очень за них рад. Так мы тоже немца сбили. Почему нас не награждают? У нас же еще три танка есть. Три танки не трожь. К ним только Иван отношение имеет. Итог, последнему. А что касается сбитого Мессера? Ну как ему объяснить, что сбили мы его, как бы находясь в составе другой части? И нашим командирам к награде нас представлять смысла нет. Они с этого дивидендов не получат. Другое дело сегодняшний мессер. Теперь номер полка прогремит по всей цепочке прохождения наградных листов. Глядишь, и комполка по головке погладят, и комбата за ушком почешут. А после второго-третьего достоверно или не очень достоверно сбитого можно и начальству что-нибудь получить. Однако такие аргументы озвучивать, естественно, нельзя, поэтому пытаюсь выдумать другую причину. Так мы его дуриком сбили, случайно пальнули, случайно попали, да и то попали. Если бы летчик не струсил, видали бы мы тот мессер. Так за что же нас награждать? А если сегодня мессеры из пушек по батарее прошлись, сколько бы народу положили? А первый расчет нас всех спас, за это его и награждают. «А ну, конечно, так!» – вздыхает сансаныч «Мои аргументы расчет умом принимает. Но в глубине души чувство некоторой несправедливости у них осталось. Я их понимаю. Вроде сделали одно и то же, но одних к награде представляют, а другим даже благодарность не объявили. Однако усталость берет свое, и расчет погружается в сон до подъема. Или до ночной тревоги. Как повезет!» Повезло. Ночью нас не беспокоили. Утром любители трофеев обшарили обгоревший фюзеляж сбитого Мессершмитта. Сильно поживиться не удалось. Горел он долго и жарко, в кабине остался только пепел. На пистолет летчика никто не позарился. Перекаленный кусок железа. Самым ценным трофеем стал железный крест, принадлежавший пилоту. Но даже и он находился в весьма непрезентабельном состоянии. Днем состоялся очередной налет. Его ждали и к нему готовились. На этот раз и посты в нос не проспали, и истребители взлетели вовремя, но и немцы изменили тактику. Первой заявилась группа по расчистке воздуха в количестве 12 мессеров. Связала боем наших, и только потом подошли Хейнкели. Единственными, кто мог им помешать, опять оказались артиллеристы нашей дивизии полуженской воздушной обороны. Несмотря на все наши старания и бешеный расход снарядов, сбить никого не удалось. Но и прицельно отбомбиться по Воронежскому железнодорожному узлу смогли немногие. Немецкое наступление успешно развивается, и бомбардировочные эскадры Люфтваффе делают основной упор на удары по железнодорожным станциям и узлам. Они пытаются не допустить переброски наших резервов к местам прорыва, что в общем им удается. Достаточно сильное истребительное и зенитное прикрытие имеет очень немногие транспортные объекты. Зенитные бронепоезда общей картины изменить не могут, их очень мало. На следующий день немцы придумали очередную пакость. Началось все по вчерашнему сценарию. Сначала появилась группа расчистки воздуха, за ней бомберы. Только мы по ним пристрелялись, как по пикировщикам. Сектора между орудиями распределены заранее. В нашем чисто, а в секторе второго вот они. По пикирующему взрыватель тринадцать. Кланс. Готово. Огонь. Гах, блямс, кланс. Гах, блям, кланс. Гах, гах. К постановке завесы подключается второе орудие. Еще двое худых пикируют в секторах первого взвода. Подкрались за облаками и неожиданно атаковали. Взрыватель восемь. Гах, гах. Орудия успевают сделать только по одному выстрелу «Та-та-та-та! Та-та-та-та!» Звук пушечной очереди долетает через секунду после того, как снаряды выбивают из земли пыльную дорожку. Страх против воли пригибает к земле. Оказывается, бомбы, летящие прямо на тебя, хорошо видны, такие замершие в небе черные кружки. «Ложись!» Бах! Я моментально глохну на правое ухо, бах! На этот раз достается левому бомба небольшого калибра, килограммов на пятьдесят, но рвутся достаточно близко. Сверху летят комья земли, бах, бах! На этот раз дальше. А может, это мне кажется, так как я почти оглох. Та-та-та-та! Бах, бах! Вроде еще дальше. Видимо, на этот раз достается первому взводу, бах, бах! Внезапно наступает почти полная тишина. Звуки доносятся, как сквозь толстый слой ваты. В нос бьет вонь сгоревшего тротила. Расчет зашевелился, вроде все целы. Крови ни у кого не видно. Приподнявшись над бруствером, вижу метрах в двадцати свежую дымящуюся воронку. Рядом еще одна. О, Шлыков, жив! А чего он рот раззевает? Я скорее не слышу, а догадываюсь, что кричит взводный «Совмещай!». Значит, данные с Пуазо продолжают идти. «Совмещай! Совмещай!» До Дементьева дошло, а Епифанов никак не может понять, чего от него хотят. «А? Что?» Хватаю его за руку, поворачиваю к принимающему прибору, тыкаю в шкалу пальцем. «Совмещай! Совмещай!» а догадывается Иван и начинает крутить маховик вертикальной наводки. «Осколочным! Заряжай!» Коновалов уже пришел в себя и готов к работе. Рамиль уже вытаскивает из ящика очередной унитар, но вот Лобыкин еще не встал с четверенек и, по-моему, не собирается этого делать. Хватаю его за шиворот и тащу к установщику, прежде чем отпустить, хорошенько встряхиваю. Рамиль сует ему в руки снаряд с уже снятым колпачком. Лобыкин, отработанным до автоматизма движением, вставляет снаряд в установщик и дважды поворачивает ручку. Едва он вынимает унитар, как его подхватывает заряжающий и отправляет в казённик. На этот раз затвор срабатывает почти бесшумно. Огонь! Гах! Зал получается двухорудийным. Первый взвод молчит. Ему досталось сильнее. Гах! Молодцы мужики. Оглохли, но работают как надо. Все действия забиты практически на уровне рефлексов. «Гагах!» К нам присоединяется одно из орудий первого взвода. Второе продолжает играть в молчанку. «Гах!» Похоже, не только нашей батарее сейчас досталось. Зенитный огонь кажется каким-то неубедительным, что ли. Наши снаряды взрываются не так близко к цели. Интервалы между залпами неравномерны «Гах!» Фрицы поворачивают и ложатся на обратный курс. «Стой!» «Прекратить огонь!» Кажется, слух постепенно возвращается. «Все целы?» Сам себя едва слышу, но до остальных дошло. «Ага! Аааа!» Все понятно. Орудие. На стволе пара мелких царапин и одна покрупнее. Накатник и тормоз отката целы. Осколки прошли выше. Нас спас высокий бруствер, принявший основную массу осколков на себя». А что творится за пределами нашего окопа? Из восьми сброшенных бомб на позиции батареи попали три. Перебили оба кабеля, идущих от Пуазо к орудиям первого взвода. Оглушили расчеты, но никого не убили, даже не ранили. А вот пушечная очередь одного из мессеров прошлась точно по позиции первого орудия первого взвода. Того самого, что позавчера сбила такой же шмидт Сегодня повезло немцам. Народ понемногу стягивается, туда идем и мы. На дне орудийного окопа лежит заряжающий. Его прикрыли какой-то тряпкой, уже успевшей пропитаться кровью. Судя по всему, у него просто нет головы. Четвертому номеру двадцатимиллиметровый снаряд оторвал руку вместе с частью плечевого сустава. Перевязывать рану невозможно, и девушка истекла кровью еще до того, как батарея прекратила вести огонь. Бросается в глаза восковая бледность лица. Кажется, что за считанные секунды молоденькая девчонка превратилась в старуху. Здоровенный ботинок слетел с одной ноги, и босая ступня кажется какой-то беззащитно маленькой на фоне второго бота. Повозка и станок орудия залиты кровью. Невольно вспоминается другая пушка, залитая кровью. Промерзший окоп и развороченная осколком спина – с торчащими из раны ребрами и пузырем легкого. От этого меня начинают мутить, и я поспешно ухожу. Вернувшись к своему орудию, начинаю собирать еще горячие гильзы, разбросанные на дне окопа. Надо же хоть чем-то заняться, чтобы не думать об убитых. Когда я почти закончил, возвращаются остальные. Некоторое время сидим молча, каждый сам переживает первые потери. С сегодняшнего дня по тревоге надеваем каски. Понятно? Му, покачану. Увижу кого-нибудь без каски, гвоздями к голове прибью. До сегодняшнего дня эта деталь нашей амуниции считалась бесполезной придурью начальства, пытавшегося бездумно усложнить нашу и без того нелегкую жизнь. Поэтому наши каски так и лежали ровным рядком на досочке в землянке. А пользовались мы ими только один раз, когда стреляли по той балочке на вражеском берегу мелкой речушки. Расчет переваривает очередную дозу неприятностей. От мастершмиттовского снаряда каска, конечно, не спасет, но от осколка чью-нибудь башку уберечь может. Дурацкая гибель никому не нужна. Впрочем, бывает ли она разумной? Неизвестно. Появляется наш взводный. «Как у вас дела?» «Вроде его я слышу более или менее нормально». «Нормально, товарищ лейтенант! Потерь нет, орудие цело». «А?» «Понятно. Его тоже здорово оглушило, и он не говорит, кричит. Я тоже добавляю децибела». «Нормально, товарищ лейтенант!» «А?» Еще раз бросив взгляд на наш окоп, лейтенант уходит. К вечеру слух почти восстановился, только в голове слегка шумело. «Рамиль, не знаешь, когда убитых хоронить будем? Сегодня. Его здесь, а девушку в город отвезут, на тамошнем кладбище похоронят. Как ее звали?» «А не знаю, Валентина, кажется». Вечером над свежей могилой треснул жидкий винтовочный залп. Пока была возможность, парня похоронили как положено. Скоро такой возможности не будет. Хорошо, если вообще закопают хоть как-то. Ну вот и все. А я продолжал подравнивать и без того ровную кромку небольшого холмика. Никак не мог остановиться. Подошел комбат, снял фуражку с забинтованной головы, постоял, потом поинтересовался. Готово? Готово, печально подтвердил сансаныч Тогда давай, встать. Мы отошли, чтобы не мешать ему. Саныч осторожно, словно боясь потревожить покой тех, кто лежит внизу, осторожно забил в холмик зеленую доску от снарядного ящика. К доске была прибита небольшая фанерка с нарисованной химическим карандашом-звездой и списком из одиннадцати имен. Первым в ней значился сержант Федонин С.И. 1919-1942. «На самом деле нет там его». Там вообще никого нет. Все, что осталось от 11 человек, а это в основном обгоревшие тряпки, собирали в радиусе 50 метров. Бомба попала прямо в окоп Пуазо. От здоровенного железного ящика массой в не одну сотню килограммов нашли только покореженную станину. Сначала уже привычно появились мессершмиты, мы открыли огонь. Тройка восемьдесят седьмых юнкерсов, не включая сирен, спикировала со стороны солнца. Гах! Гах! Навстречу им батарея успела сделать только два выстрела, никакого результата не давшая. А потом... Ложись! Бах! Бах! Бабах! Именно третья бомба и натворила дел. Когда я, одурев от грохота взрыва, вылез на бруствер, то мне открылась страшная картина на месте окопа пуазо дымилась большая воронка поражен этим зрелищем я не сразу заметил что и дальномерщикам тоже хорошо досталось двое убитых остальные тяжелые следить тяжело раненых оказался командир взвода управления комбат выжил чудом сансаныч тоже поднялся на бруствер затем потом не таясь перекрестился спаси сохрани кое кто из молодежи потихоньку последовал его примеру Потом начались не самые приятные хлопоты. Первый взвод похоронил погибших дальномерщиков прямо в их окопе, только чуть углубив его. А нам досталась воронка на месте, где еще недавно находилось 11 человек. 11 живых людей. От них не осталось почти ничего, только обгоревшие тряпки, пара подошв от английских ботинок до бляха красноармейского ремня. Все это сложили на дно воронки, потом долго засыпали. Земля исчезла вместе с людьми. Приходилось наскребать и носить ее с других мест. сансаныч Саныч нашел фанерку, написал имена погибших, прибил к доске и поставил этот скромный обелиск на этом скорбном месте. Теперь вот стоим. Прощаемся. Речи толкать и в воздух полить никто не думает. Просто стоим и молчим. Все слишком поражены случившимся. Сегодня лаптежники появились впервые. Они далеко от передовых частей не летают, значит, и танки скоро заявятся. На дороге от переправы к городу появились беженцы. Тоже верный признак приближения немцев. Сколько нам осталось? Сутки? Двое? Не знаю. Сзади бесшумно подошел Филаткин. А может, у меня слух не до конца восстановился. О чем задумался? «Думаю, брустверы надо срывать, товарищ старший лейтенант. По крайней мере, в западном секторе. Высокие брустверы орудийных окопов, укрывавшие нас от осколков немецких бомб и отразившие ударную волну, при стрельбе под танком могут стать помехой. К тому же маленькое расстояние между дульным тормозом и поверхностью земли создает газовую подушку, которая подбрасывает снаряд и снижает точность стрельбы». «До завтра, надеюсь, подождет?» «Думаю, да. Вот с утра и начнем. С утра это хорошо, а то вечером нам еще пушку чистить. Жизнь наша еще не закончилась, она продолжается, как и война. Вечером сообщили по радио, наши оставили Севастополь».